Солнце уже давно село, в роще темновато, лягушки у плотины квакают. От травы аромат благодать. Орончик идет, и я иду. Он молчит, и я молчу. Наконец он останавливается, откашливается и говорит. — Что бы вы сказали, рептевья? Если бы я, к примеру, сообщил вам, что люблю вашу дочь принцу и хочу на ней жениться, чтобы я сказал, говорю, я бы сказал, что одного из сумасшедших надо вычернуть, а вас вписать? Посмотрел он на меня и спрашивает, что это значит. А вот то и значит, говорю. Не понимаю. Значит, говорю, сметки не хватает, как в Писании сказано. Очи мудреца в голове его. Понимать это надо так. Умному мигнуть, а глупому палкой стукнуть. Я говорю с вами прямо, отвечает он обиженно, а вы все шуточками да изречениями отделываетесь. Ну, что же, говорю я, каждый кантор по-своему поет а каждый проповедник для себя проповедует. Если хотите знать, что вы проповедуете, переговорите прежде всего со своей мамашей. Уж она вам все обстоятельно разъяснит. Что же я, по-вашему, мальчишка, который должен у мамы спрашиваться? Конечно, говорю, вы должны спроситься у матери. А мать вам, наверное, скажет, что вы не в своем уме. И будет права. И будет права? Конечно, говорю, будет права. Посудите сами, какой же вы жених для моей шпринцы. Разве она вам ровня? А главное, каково то вашей матери породнится со мною. «Ну, если так, — отвечает он, — то вы, ви глубоко ошибаетесь. Я не восемнадцатилетний мальчик и вовсе не намерен подыскивать родственников для моей мамаши. Я знаю, кто вы такой и кто ваша дочь. Она мне нравится. Я так хочу. И так оно и будет. Извините, — говорю, — что перебиваю. «С одной стороной, насколько я вижу, вы уже поладили. А как обстоит дело с другой стороной?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Я имею в виду, говорю, свою дочь принцу. С ней вы уже говорили?» «Что она вам сказала?» Он будто обиделся и говорит с улыбкой. «Ну что за вопрос? Конечно, говорил с ней не один, а несколько раз. Ведь я сюда каждый день приезжаю». «Понимаете, он ежедневно сюда приезжает, а я даже не знаю об этом. Эх, Тевья, Тевья, голова садовая, ведь тебя соломой кормить надо. Если ты так дашь себя за нос водить, тебя и купят, и продадут не за грош, осел ты эдакий». Подумал я так и повернул сарончиком к дому. Распрощался он с моей командой, вскочил на коня и марш в бой берег.